Глава 17 След севера. Дефорт был хотя бы не мертв, но лежал без движения. На его затылке сквозь темно-русые волосы проглядывала вспухшая сине-черная гематома с кровоподтеками. Рядом валялась тяжелая пресс-папье, позаимствованная нападавшим со стойки библиотекаря. Теофиль крикнул стражу, послал за лекарем и шварцем. «Хоть бы череп остался цел! Тоже мне телохранитель! Себя защитить не смог!» – ворчала принцесса, но смотрела на капитана с тревогой. Ладонь мужчины была прошита насквозь небольшим кортиком и прибита им к деревянному стеллажу. Подошедший лекарь внимательно осмотрел голову дефорта, затем с усилием, но аккуратно перехватил рукоять кортика чистым платком и вынул лезвие из деревяшки и руки Дефорта. «В лазарет!» – отдал он распоряжение двум лакеям и поспешил к телу женщины, поднося зеркальце к ее рту и ощупывая запястье. «Выносите!» – также немногословно, поджав губы, сказал он подручным. «Этого не надо осматривать, ему помощь уже не требуется», сообщил доктору Тафиль, предваряя его действия. «Простите, уважаемый, но у меня свой порядок». Он подошел к убийце и произвел те же манипуляции, что и с женщиной. «Совершенно точно мертв». «А подтверждений не видно?» «Странно». Теофиль продемонстрировал лекарю свою булавку. «Игла мецхэ?» – удивленно поднял брови тот. «Какая редкость. Впервые вижу собственными глазами. Однако не боитесь сами оцарапаться». «Нося без футляра. Второй раз она уже не сработает, по крайней мере, так безотказно», — печально вздохнул Теофиль. «Я для себя ее берег. Думал, вдруг враги Аусбурга меня захватят и будут пытать. А я, видите ли, боль совсем не могу переносить. Никакую. Совершенно не могу». «Ой», — сознанием дела поддержал беседу лекарь. Вариантов сейчас много. Знаете, можно сделать такую крошечную пилюльку в скорлупе, устойчивой к яду. Вас схватили, вы ее быстро в рот и надкусили. Доктор, что с капитаном? Нетерпеливо дернула принцесса лекаря за рукав. Жив. Пока или вообще? Какие прогнозы? Время покажет. А что вы тут стоите, тогда светские беседы разводите? Шагайте к больному. «Уже ушел!» Доктор подхватил свой чемодан и спешно покинул библиотеку. «А нам, пожалуй, лучше подождать Шварца здесь, принцесса!» обратился советник Кровенни. «Теофиль, а зачем вы сюда вообще зашли?» «Надеялся вас здесь обнаружить. Хотел сообщить, что наш дорогой Мартин очень воодушевлен» и планирует подкуп охраны у темницы мадемуазель Мираболь на сегодняшний вечер. Репетирует у зеркала, как ему уверенно подойти к стражникам. «Вы же интересовались с утра библиотекой? Я надеялся застать тут полным ходом проверку имущества отрядом юных счетоводов, а застал несколько иную картину. Нет, больше я ни в одну библиотеку ни ногой» южилась принцесса. «Признайтесь, был у вас соблазн закрыть дверь и оставить убийцу довершить свое дело?» «Ну уж не соблазн. Скажем так, я всегда предполагаю все возможные варианты развития событий. И вариант с живой принцессой оказался предпочтительнее, чем с мертвой». Теофиль многозначительно улыбнулся. «Надеюсь, вы простите мне мою откровенность, Но когда вы прибыли в Аусбург и только вышли из кареты, я подумал, что небеса послали нам плохо воспитанную и взбалмошную девчонку. Спустя время я был уверен, что вы — это форма абсолютного зла, постигшего Аусбург в наказание за годы праздности и лени. А сейчас... А сейчас я вижу в вас задатки мудрого и сильного возницы который сможет удержать в вожжи правления в тяжелое и смутное для нас время, пусть и заключенного в тело хрупкой и миловидной особы с некоторыми, так сказать, интересными чертами характера. «Как удивительно здесь все складывается», — думала принцесса. «Человек, от которого ты ждешь удара ножом в собственную спину, приносит спасение и поддержку». Она чуть пожала руку Тафиля в знак благодарности за свою сохраненную жизнь и сказанные слова. «Ну что ж, проверять библиотеку в ближайшее время точно не планирую. Но пока мы ждем Шварца, быть может, вы поможете мне отыскать здесь справочник по растениям или что-то вроде того? От чего же не помочь?» Вместе с Теофилем они безуспешно пересмотрели все имеющиеся справочники в попытках найти загадочный Игдрасиль. Мудрый Теофиль тактично не стал спрашивать, откуда у Равены возник вдруг такой неподдельный интерес к ботанике. «И что же тут у вас происходит?» В дверях прозвучал ворчливый голос генерал-полковника. Он вошел в библиотеку а следом несколько его подчиненных из сыскного отделения и уже знакомый Равене-секретарь с письменным прибором и листами бумаги. «Тело внимательно смотреть результаты сразу доложить», – скомандовал он сыщиком. «Приветствую, Ваше Высочество, советник!» Он поклонился Равене и приветственно кивнул Теофилю. Затем Шварц внимательно выслушал показания обоих, которые секретарь тщательно и быстро задокументировал. «Уважаемый советник!» – недобро посмотрел он на Теофиля. «Как это получается, что после громкой истории с отравлением короля, по делу которого еще ведется следствие, вы расхаживаете по дворцу с ядом Мецхе под рукой? Уважаемый генерал!» Равена загородила с собой советника и не менее неодобрительно взглянула на Шварца. «Если бы не его яд Нецхэ? или как там вы его называете?» «Мэцхэ», — подсказал шепотом Теофиль с задней парты. «Да хоть Клёцки, если бы не он, место этого тела занимало бы моё, а опасный убийца бродил спокойно по дворцу, как по бульвару, в обход вашей хвалённой и совершенно бестолковой охраны». «Ему?» – она показала руку на Теофиле. «Медаль! Вам! Выговор! С занесением в личное дело! Совсем расслабились! Где вы были? Мы ждали вас тут сорок минут! Опять к мадам в ресторацию ездили?» Генерал-полковник опешил от такого натиска, побуравил девушку взглядом и предпочел избежать конфронтации. «Ни в какую ресторацию я не ездил сегодня!» — сказал он, ослабляя белый воротничок с отчетливым отпечатком губной помады на краешке. — Виноват! Мой недосмотр! — примиряюще кивнул он, а затем перенес свое внимание на осмотр места преступления и улик. «Ну — Ну-ка! — наклонился Шварц к лежавшему на салфетке кортику. — Трехгранник! — он бросил взгляд на обувь мертвеца. Мягкие тканевые сапоги с вставками из воловьей шкуры вместо подошвы. «Рот открывали?» – спросил он у сыщиков. «Так точно. И?» «Языка нет. Даргон?» «Скорее всего. У вас не было шансов, принцесса. Считайте, что у вас сегодня началась вторая жизнь. Если считать мою обычную жизнь, затем две смерти, то выходит, что четвертая», – подумала Равена. «Это тихие убийца», — пояснил генерал ей и Тайфилю, предполагая, что те должны быть в курсе этого определения. «Прямо как гипертония», — брякнула принцесса. «Такую не знаем. Какая-то рецидивистка из Фэй? Что-то вроде того, неважно. Что за тихие убийца?» «Очень дорогой наемник, штучный. Они, в принципе, никого не оставляют в живых после себя». Северяне любят использовать тихих для своих целей. Те северяне, у которых хватает на это средств, конечно. Например, короли, — услужливо дополнил Теофиль. Почему тогда он не убил капитана, а оглушил и пригвоздил к шкафу? В том и вопрос, — почесал нос генерал. Возможно, планировал еще вернуться к нему и поразвлечься после устранения основной цели. «Может быть, у него с Дефортом были какие-то счеты?» «Может быть», — согласилась Равена, вспоминая, как Дефорт избавил ее от очередной смерти в карете, спугнув убийцу. «Ваше превосходительство! Нашли у него обрывок записки в сапоге под подошвой?» Шварц выдернул записку из рук подошедшего сыщика и прочел. «Маршрут прилагаю. У. Точка, устранить первым». «Напомните, как звали вашего вельможу, который не пережил нападение в лесу, ваше высочества. «Граф Вильгельм фон Утербах». «Ага», — удовлетворенно сказал Шварц. «Не смею вас больше задерживать». До своих покоев принцесса дошла в сопровождении Теофиля и двух стражников. Было не по себе от мыслей, что у северного Даргона могут найтись деньги не только на одного тихого наемника. Кто знает, может у них тут целый отряд, мягко перебирает ногами в тряпочных сапожках по ее дворцовому паркету. Вдруг еще один белобрысый сидит под кроватью у нее в спальне, только и ждет, когда она ляжет, чтобы пронзить насквозь трехгранным кортиком а у нее всего две жизни. Что можно сделать с двумя жизнями, если тебя только и делают, что норовят убить? А что, если она сейчас подойдет к дверям, а там лежат тела охранников и Френ? «Френ!» – закричала она, минуя пышущих здоровьев охранников и проходя в свои родные двери. «Ты жива? Жива, ваше высочество!» Френ тут же нарисовалась из своей комнатушки. «Тут я! Только вы меня простите, пожалуйста, и шибко не бейте!» «Что опять случилось?» Минутная слабость прошла, и Френ снова начала действовать на нервы принцессе своей бестолковостью. «Я давеча перепутала. Трава, которую заваривают от детей, бересиль называется». «Точно бересиль, а не то, что вы там сказали». «Что?» В одну секунду рассверпела принцесса, хватая с постели верхнюю подушку в ажурной наволочке и швыряя ей в горничную. «Я тебя сейчас сама убью! Если б не твой бересиль, я б не пошла в эту дурацкую библиотеку и не попала там, как курица в западню! Я чуть жизни не лишилась из-за тебя, дуреха!» «Ой, ой!» Фрэн отпрыгнула в сторону. Равена без сил опустилась на кровать, выдохнула и упала, раскинув руки звёздочкой. «Иди отсюда. Кофейник мне принеси полный. Только сама сначала попробуй. Сначала на кухне, потом при мне. Из отдельной чашки».